Глава двенадцатая. Утром следующего дня мы с господином Элдием отправились в дом гильдии. Старик сиял ярче солнца и иногда воинственно тряс кулаком, вероятно, представляя, как он врывается на заседание глав гильдии и разносит всех в пух и прах. Но до этого момента было еще далеко, пока нам нужно было решить более мелкие вопросы. Первым делом, Мы нанесли визиты в гильдию рестораторов. Я хотела решить вопрос по поводу своей харчевни. Зачем платить лишние гроты за патент, который мне пока не нужен? И я собиралась приостановить действие патента в связи с тем, что мое заведение сгорело и требует восстановления. Толстячок-секретарь гильдии, сидевший в кабинете, равнодушно кивнул, внес запись о том, что моя харчевня временно не работает и предупредил, что я должна известить его о начале работы не позже дня открытия харчевни. Иначе все мои патенты в гильдии рестораторов будут аннулированы. А вот со вторым вопросом все получилось довольно непросто. Худая старуха, сидевшая в кресле с высокой спинкой, как и в прошлый мой визит, вязала. Вот только вязала она на моей вязальной машине – путаясь в петлях и шепотом ругаясь на дурацкую штуковину. «Доброе утро, уважаемая!» Улыбнулась я как можно шире. «Вижу, вы оценили работу моих мастериц. Что же, в таком случае прошу оценить и уведомление от гильдии промышленников о том, что, используя данное приспособление для вязания, вы нарушаете права дома гильдии. «Что?» Старуха подняла на меня взгляд и скривилась. Эта штуковина совершенно бесполезна. На спицах вязать гораздо быстрее, чем колупаться между всех этих крючков и ниток. Не быстрее, улыбнулась я. И вы сами знаете, что это приспособление ускоряет работу вязальщиц в несколько раз. И полотно получается гораздо ровнее и аккуратнее. Даже если вязальщица очень далеко до звания мастера. Старуха поджала губы. Я была права. «Мои девочки-сотрудницы могли выдавать аккуратные и ровные изделия, но мало кто из них смог бы повторить эту работу на спицах». «На этом?» – старуха кивнула на машинку. «Можно быстро вязать, только простое полотно». «Да», – кивнула я, бесцеремонно усаживаясь в кресло рядом со столом. Господину Элдию досталось место на деревянной скамье, но он не жаловался, с интересом наблюдая за нашей перепалкой. «Качественную лицевую гладь на моих машинках может выдать любой дурак. Но и араны, которые вы, несомненно, видели, мои девочки вязали тоже на этих же самых машинках». «Видела», — хмыкнула старуха и, вздохнув, призналась. «Я вас помню. Мне жаль, что в свое время я не обратила внимания на ваше мастерство». «Так значит?» Она подвинула станок и неискренне улыбнулась. «Вы создали гильдию промышленников? Как в Абригорианской империи?» «Верно», — согласилась я. «И именно моей гильдии принадлежит право использовать для работы механические приспособления для вязания. Вот документы. Я прижала документы о создании гильдии промышленников и о закреплении за ней права на механические приспособления к столу и одним движением подвинула их вперед, прямо под нос старухи. Старуха подняла листы и, повернувшись к окну, быстро пробежала по строчкам глазами. «Хм...» Вернулась она к нам и перевела взгляд на господина Элдия. «А ты, значит, решил поддержать девочку?» Бывший секретарь дома гильдии кивнул и довольно оскалился. «Не оставил своих планов отомстить Рику. Он мотнул головой в сторону, говоря, мол, нет, не оставил. И старуха, задумавшись на миг, Задала третий вопрос. «Думаешь, у тебя получится?» Господин Элди рассмеялся, встал со скамьи и подошел к нам. «Ваша светлость!» Обратился он ко мне с поклоном. «Позвольте представить вам, секретаря гильдии вязальщиц, несравненную госпожу Фаону!» «Ох, ну что ты!» Жеманно улыбнулась старуха, но тот же застыла, выпучив глаза и открыв рот. А потом... Спросила шепотом. «Ваша светлость?» Я слегка склонила голову, подтверждая слова господина Элдия, который громко расхохотался, глядя на ошеломленную старуху. Уверена, именно такого эффекта он и добивался. И теперь был абсолютно счастлив. Через мгновение, переварив услышанное и опомнившись, госпожа Фаона вскочила с кресла и неловко поклонилась. Прошу прощения, ваша светлость. Визиты аристократов у нас в Доме гильдии большая редкость, и я не ожидала, что вы окажетесь такого высокого рода. Она явно хотела польстить мне, но совсем не ожидала, что господин Элди засияет еще больше и торжественно представит меня: Госпожа Фаона, хочу представить вам ее светлость, герцогиню Абриту Бакрей. Бедная старуха потеряла дар речи. Она застыла, глядя на меня огромными глазами, и не дышала. Я даже забеспокоилась, что несчастную прямо сейчас хватит инфаркт. «Герцогиня Бокрей?» Я мило улыбнулась, не стала отнимать у господина Элдия момент триумфа. Думаю, он его заслужил. «Но, ваша светлость, зачем тогда вам вот это все?» Ошеломленно выдохнула госпожа Фаона. «Я не понимаю, простите. У богатых свои причуды. Пожалуй, я плечами уходя от ответа». «Так что, Фаона?» Нетерпеливо спросил господин Элди. «Ты с нами или против нас?» Взгляд старухи сразу изменился. Одно дело, когда глава новой гильдии безродная девица, пусть и разбогатевшая, если судить по платью. И совсем другое, когда она — герцогиня высокого рота. Глаза госпожи Фаона загорелись, а выражение удивления и растерянности словно кто-то стер ластиком. Я усмехнулась про себя. А бабка-то не промах, своего никогда не упустят. «Элдей, ты меня знаешь!» — хмыкнула она. «Я всегда готова помочь старому другу. Но пустой гильдии недостаточно, чтобы сместить Эррига». Даже если ее глава – герцогиня высокого рода. И не дура. Но мы с господином Элдием давно обговорили все детали. И поэтому слово взяла я. Я прекрасно понимаю, что моя гильдия пока существует только на бумаге. И все, что нам нужно от вас – осуждение моих технологий. Я кивнула на станок. Со стороны гильдии вязальщиц. Я хочу, чтобы ваша гильдия – «Во всеуслышание заявила, что подобные приспособления разрушают основу вашей работы, что гильдия вязальщиц никогда не поддержит использование механического труда в своих рядах». Старуха задумалась. Она снова схватила вязание и принялась нервно накидывать крючком петли. Получалось у нее довольно плохо. Несмотря на огромный опыт ручного вязания, для такой работы нужна была сноровка». Повозившись пару дней и привыкнув к такому способу вязания, госпожа Фаона быстро станет отличным мастером. «Не понимаю», — сказала она, нахмурившись. «Зачем вы пришли ко мне с такой просьбой? Ладно вы, ваша светлость, вероятно, не знали. Но ты-то, должен знать. Гильдия и так поступит именно таким образом. Я видела, как вяжет на этой штуковине ваша мастерица». «Ваша светлость. Однако при этом она совершенно не умеет держать в руках спицы. Если мы допустим ваши технологии в свою работу, то мы уничтожим само понятие мастерства. Каждая девка, научившись перекидывать петли, будет называть себя мастером». «Фаона», — кивнул господин Элди. «Вот так ты и должна говорить на собраниях гильдии вязальщиц. Слово в слово». «В чем подвох, Элди? Забеспокоилась Фаона, стараясь держать лицо. «Но я-то видела, что она встревожена». «В том, дорогая моя, что ты должна убедить мастеров гильдии, что промышленники им не конкуренты, потому что их изделия ограничены и однотипны. Ну или придумай сама еще какую-нибудь причину и подписать отказ от претензий к гильдии промышленников». Ты видела этот документ?» Он кивнул на стопку, которую госпожа Фаона все еще держала в руках. Старуха задумалась. Уверена, она понимала, что как только гильдия промышленников развернется, большей части мастеров ручного вязания придет конец. Они уже сейчас ощутили, как снизилось количество заказов. И я знала, что несколько ремесленных семей за эти годы Не смогли оплатить патенты и потеряли право продавать свою работу. Молчание затянулось. Госпожа Фаона продолжала терзать пряжу. Но теперь накидывать петли на крючки вязального станка у нее получалось довольно ловко. Я почувствовала, что рыбка прямо сейчас сорвется и решила вмешаться. Госпожа Фаона, улыбнулась я, у вас есть шанс сохранить гильдию. Дело в том, что возможности этих приспособлений очень ограничены. Мы используем самые простые узоры. Наше преимущество – это дешевизна и скорость обучения. Но на моих мануфактурах невозможно связать сколько-нибудь уникальную вещь, цену на которую определяют не расходы на пряжу, а талант мастера. «Но вы же вот не все!» – хмуро заметила старуха. «Вы же понимаете, что в гильдию Входят не только очень талантливые вязальщицы. Иногда это мастера, предельный уровень которых – те самые простые узоры, которые вы вяжете на своих мануфактурах. Я пожала плечами. Тогда им придется пойти работать ко мне. Поверьте, мои девочки зарабатывают ничуть не меньше, чем посредственные мастера, входящие в гильдию. «Да», – кивнула госпожа Фаона. «Я в курсе». Она отложила штуковину в сторону. Медленно сложила разбежавшиеся по столу клубки в корзину, стоявшую в ногах. Задумчиво почесала нос. Она явно нарочно оттягивала момент принятия решения. А я уже готова была ногти грызть от нетерпения. И, наконец, когда терпение было уже на исходе, госпожа Фаона, тяжело вздохнув, сказала. «Хорошо, ваша светлость». «Я сделаю, как вы просите». «Но...» — вскинула взгляд на господина Элдия. «Ты, Элдий, должен мне пообещать, что как только скинешь Аррига, моя дочь станет главой гильдии вязальщиц». «Обещаю». Не раздумывая ни мгновения, тряхнул головой бывший секретарь дома гильдии. Через некоторое время, когда, сердечно попрощавшись с первым нашим сторонником, мы с господином Элдием вышли в коридор, он с облегчением выдохнул. «Фух, получилось!» Я удивленно взглянула на него. «Но вы же сказали, что дело верное, что госпожа Фаона никогда не откажется от возможности занять место главы гильдии, и план, который мы с вами составили, сошелся до самого последнего пункта, разве нет?» «Все так», — улыбнулся господин Элди. Но Фаона... Та еще ослица. Если бы она уперлась, то никакой здравый смысл не заставил бы эту стерву сойти с места. «Я все слышу, Элдей!» — раздался крик старухи из-за двери. «И если я стерва, то ты мерзкий старикашка!»